Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Принятие пищи. Эпиграф. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо благословил и преломил хлебы и дал ученикам. Евангелие от Марка, глава 6, стих 41. Каждый день христианин принимает пищу. Принятие пищи христианином — это принятие из рук Господа даров, поддерживающих нашу жизнь. Отсюда к вкушению пищи должно быть благоговейное отношение. Перед чудесным насыщением Господь велел народу возлечь на траву, то есть приготовиться к принятию пищи. Перед трапезой он вначале благодарил Бога, а затем уже преломлял хлеб. Такой же совет дает нам отец Иоанн Кронштадтский. Не садись за стол с возмущением какой-либо страстью твоего духа, чтобы враг не обратил тебе во вред пищу и питье, в болезнь, а не во здравие, ибо враг через все коварствует и ищет повредить человеку. «Садись всегда за трапезу с миром, благодаря Господа, и пища с питьем будет тебе во благо и во здравие, потому что благословение Божие почеет и на пище, и на тебе самом». Отец Валентином Амфитеатров рекомендовал своим духовным детям «хорошо все перекрестить, что начинаешь кушать, но при народе это делать не надо, мысленно можно перекрестить». московский старец, отец Алексей Мичев, так заповедовал своим духовным детям. «Во время обеда представляй Отца Небесного, отверзающего руку свою, чтобы напитать тебя, и что Иисус обедает с тобою». Во время ужина вспоминай о последней вечере Иисуса Христа, моля Его, чтобы Он сподобил тебя вечере небесной. Как известно в монастырях, Трапеза соединяется с духовным чтением, чаще всего из житий святых. Здесь прием телесной пищи сопровождается приемом пищи духовной. Потому как человек относится к пище и как ее принимает, можно судить о степени духовности христианина. Можно пищу со благоговением вкушать, можно небрежно есть. но можно с жадностью ее жрать. Обвиняя современную ему атеистическую русскую интеллигенцию, священник Павел Флоренский так говорил про ее отношение к пище. «Не есть, не тем более вкушать, интеллигент не умеет, не знает даже, что значит вкушать, что значит священная еда, Не вкушают дар Божий, не даже едят пищу, а лопают химические вещества. Совершается лишь животное и голая физиологическая функция мучительно стыдная, и функцией этой брезгуют ее стыдятся, стыдятся и делают. Вот почему интеллигент цинично ест с вызовом, с оскорблением стыдливости своей и чужой. Нет на свете спокойствия и мира, а есть смятение и тяжесть. Первый признак безблагодатной души, неблагодарной к жизни, отвергающей бесценный дар Божий, горделиво желающий все бытие перестраивать по-своему. Благоговейное отношение у христианина должно быть и к самой пище, точнее, и к самой материи пищи. Когда Господь накормил чудесным образом пятью хлебами пять тысяч человек, Он велел собрать все остатки пищи, чтобы ничего не пропало. Поэтому не следует оставлять на своих тарелках объедки пищи, корки, крошки хлеба, а при избытке предлагаемой пищи надо до начала еды отказаться от этого избытка и убавить количество предложенной пищи. Вероятно, многие... недостаточно отчетливо сознают значение пищи в жизни христианина. А оно велико не только для тела, но и для души человеческой. Мудрый пастырь, отец Иоанн Сергеев, пишет «На принятие пищи обратите самое строгое и деятельное внимание, ибо от пищи и питья, от качества и количества их зависит весьма много ваша духовная, общественная и семейная деятельность». «С голоду не налегай сильно на пищу, обременишье сердце и тело, без жадности, тихо кушай с размышлением, во славу Божию, помни о Боге-питателе. Дьявол через плоть нашу и вообще через вещественность действует на нас ко вреду нашему. Так через вино, чай, кофе, через лакомство, вообще через деньги, одежду и прочее разжигает наши страсти». Надо также знать, что неровная и беспорядочная диета заметно отражается на организме, который всегда болезненно реагирует против изменений привычной диеты. Это относится и к неумеренности в еде после периода воздержания в пище. При этом не всегда можно брать пример с других и из литературы. Надо учитывать, что при различных условиях жизни Здоровье, возраста, труда, климата и особенности организма будет различаться и потребность в питании. По наблюдению святых отцов, смотри преподобного Исаака Сирианина, на количество потребностей пищи влияет в сильной степени и расходование нашей нервной энергии. Так один старец говорил, что в уединении он может принимать пищи в несколько раз менее, чем в те дни, которые он проводит на людях. Во всех случаях духовные отцы считали необходимым принимать пищу и питье мерою, чтобы ограничить себя от излишества и приучить свой организм довольствоваться установленной нормой. Хорошо, если человек... умеет ограничивать себя и не пресыщаться. В последнем случае наступает отупелость, отягощение, расслабление тела, и все силы человека поглощаются пищеварением. Где тогда место Духу Святому в душе человека? У особенно сластолюбивых натур и плоту угодников наблюдается страсть чревоугодия. Хорошо, если люди едят, чтобы жить — и горе, если живут, чтобы есть. Нам нужно помнить, что с момента грехопадения наша природа очень испорчена. Она часто склонна к сластолюбию и объедению, которые извратили нашу природу, отяжелили тело и сделали его дряблым и склонным к болезням. Неумеренность в пище и питье еще апостолы считали пороком. и ставили его в ряд с другими языческими пороками. Так апостол Петр пишет христианам, обращенным из язычников. «Довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь пьянству, излишеству в пище и пятии». Вред от пресыщения прежде всего сказывается на здоровье. Тело переобременяется пищей, от чего прежде всего страдает Физическое сердце, которое несет лишнюю нагрузку и преждевременно изнашивается. Кроме того, органы пищеварения плохо справляются со своими функциями, и пища проходит непереваренной, малоиспользованной. Кровь приобретает избыток питательных веществ, отчего человек делается нервным, возбужденным, имеет плохой сон. Поэтому особенно вредно насыщаться на ночь. Все это приводит к нервному истощению со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отсюда ограниченность себя и умеренность в пище являются для многих средством к восстановлению нашей первоначальной добротности тела. История Церкви свидетельствует, что преподобные достигали при умеренности в пище оздоровления и очищения своей телесной природы, которая становилась долголетней, легкой, неприхотливой, выносливой, требующей очень мало пищи. Достижения в этом некоторых из подвижников при нашей испорченности кажутся нам невероятными. И следует заметить, что величайшие постники были вместе с тем наиболее долголетними людьми. Так преподобный Антоний Феодосии Феодосий Великий прожили по 105 лет, Павел Февейский — 113 лет, Павел Комельский — 112 лет, Преподобный Макарий Великий — 90 лет, преподобный Ефимий Великий, 97 лет, преподобный Макарий Александрийский, 100 лет, преподобный Симеон Столпник, более 100 лет, преподобный Савва Освященный, 93 года, Кирилл Белозерский 90 лет, Макарий Желтоводский, 95 лет, Из числа близких к нашему времени подвижников благочестия следует упомянуть о схемонахе Амфилохии, скончавшемся в 1865 году и питавшемся за плесневелыми корками хлеба и толокном. Амфилохий скончался на 126 году жизни. Монахиня Рахиль из Бородинского монастыря скончалась в 1928 году после 128 лет жизни. Наконец, старец Антиох, о котором рассказывается в жизнеописании Феодора Сикиота, питаясь последние 30 лет своей жизни только травами, не вкушая хлеба, прожил более 160 лет. Но помимо вредного воздействия на тело, пресыщение влияет и на нашу духовную жизнь. Святой Исаак Сирианин пишет. Как облако закрывает свет луны, так испарение наполненного чрева изгоняют из души Божию премудрость. С наполненным чревом невозможно ведение тайн Божиих. К этому надо добавить слова святого Семёна Нового Богослова. «Невозможно и желудок наполнить дос этой едой и насладиться умными божественными благами». Ибо в какой мере кто работает чреву, в такой лишает себя вкушения духовных благ. Напротив, в какой мере кто станет утончать свое тело, соразмерно с тем будет насыщен пищею и утешением духовным. В частности, воздержание в пище имеет существенное влияние на качество молитвы, одухотворяя и окрыляя ее. Одна игуменья так говорила своим духовным детям «Не пренебрегайте постом и не думайте много достичь одной молитвою. Как птица не может взлететь на одном крыле, так и инок не сможет жить духовно лишь с одной молитвою, пренебрегая воздержанием в пище и постом». А старец Силуан советовал «Я считаю, что кушать надо столько, чтоб после вкушения хотелось молиться». чтобы дух всегда горел и ненасытно стремился к Богу день и ночь. Благодать любит жить в сухом теле. Дух Божий не приходит при насыщенном чреве. За основу в отношении нормы приема пищи следует положить правила святых отцов есть недосытости, оставляя место Духу Святому Божию. А старцы Варсанов и Великий и Иоанн говорили, «Кто будет есть досыта, тот и от полезного получит вред». Зная об этом и вспоминая слова Господа «Горе вам, пресыщенные ныне», мы будем избегать опасности пресыщения. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский, «Пресыщение ведет к лишению веры, страха Божия и сердечного умиления». К холодной бесчувственности, бессилию сердца для всякого духовного делания, обнажению от благодати, потери смирения, присытившиеся не чувствуют сердцем Божьего присутствия и от Него далека сердечная молитва. Чем легче и меньше употребляешь и пищи и питья, тем тоньше и легче делается дух. Как поступать тем христианам, которые захотели бы не только соблюдать посты, но и приучить себя к необходимому воздержанию в пище? Надо победить для этого застарелую привычку к пресыщению. Очень поучительен в этом отношении рассказ о том, как преподобный Авва Дорофей отучал от мирских привычек по принятию пищи своего ученика Досифея. В монастыре, где они жили, Пищу принимали один раз в день. Когда пришло время обеда, Авва сказал Досифею, «Ешь до сытости, но скажи, сколько ты съешь?» После обеда Досифей пришел к Авве Дорофею и сказал, «Я съел полтора хлеба». Тогда Авва сказал ему, «А в другой раз съешь один хлеб и три восьмых второго». Досифей исполнил так. Авва спросил, «Голоден ли ты, Досифей?» Он отвечал, «Да, господин, немного голоден». Через несколько дней Авва опять спрашивает Досифея, «Каково тебе Досифей? Продолжаешь ли чувствовать себя голодным?» Он отвечал ему, «Нет, господин, молитвами твоими мне хорошо». Авва говорит ему, «Теперь отложи еще одну восьмую хлеба». Еще через несколько дней Досифей перестал чувствовать голод и при этой норме хлеба. Тогда повелел ему отложить еще одну восьмую хлеба. И так постепенно приучился Досифей к употреблению всего одной шестой хлеба, не испытывая большого лишения при сокращении нормы, благодаря постепенности. Поэтому и нам в нашей заботе по оздоровлению своего тела и духа следует приучать себя к новым нормам постепенно, осторожно. И если мы принимали пищу четыре раза в день, то вполне здоровым можно приучить себя принимать три раза. Дальнейшее сокращение приемов следует делать уже за благословение духовных отцов или старцев, так как здесь уже потребуется. Большая выносливость и достаточное горение духа, чтобы не произошло надрыва духовного состояния или истощения физических сил из-за недостаточной осторожности и постепенности в своем воздержании. Здесь следует упомянуть и о следующем совете архиепископа Варлаама Ряшенцева. «Лучше есть почаще, но понемногу, со страхом Божиим». Благодаря Господа заботясь лишь о необходимой поддержке организма. Хоть один кусочек, еще лучше два-три, оставь несъеденными до полной сытости и сделай это ради Господа. Читая эту рекомендацию, можно вспомнить о том, как настойчиво хозяйки во время обеда и ужина предлагают доесть то или другое блюдо. Очевидно, более прав архиепископ Варлаама не хозяйки. склонные к побуждению присыщать находящихся за столом. Переход же на двухразовое питание наиболее подходит для лиц здоровых и ведущих уединенную, спокойную жизнь, похожую на монастырскую. Духовные отцы считают необходимым ограничивать и нашу норму питья. Излишнее питье также отягощает нас, а особенно неблагоприятно влияет на наше физическое сердце. Врачи за норму питья считают обычно 5-6 стаканов жидкости в сутки. В летнюю жару, конечно, больше. При нездоровом сердце эта норма должна быть и еще снижена и ограничена 4-4,5 стаканами. По тем же соображениям надо избегать излишка или совсем не употреблять соленой пищи, в особенности престарелым и с больным сердцем. Второе, в чем также должен подвязаться христианин, — это в воздержании от изысканной, слишком вкусной пищи, то есть в борьбе со своим сластолюбием. Рассказывая нам притчу о богатом и Лазаре, Господь показал нам горькую участь того, кто каждый день пиршествовал блистательно. Апостол Павел говорит «Сластолюбивая заживо умерла». Поэтому все святые преподобные подвижники благочестия не считали для себя возможным принимать слишком вкусную, изысканную и очевидно дорогую пищу, но питались пищей простой. Они помнили всегда, что Царствие Божие — не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Послание к римлянам, глава 14 стих 17. Преподобный Варсонофий Великий и Иоанн дают такое указание. Мы ежедневно нуждаемся в пище, но не должны вкушать ее с услаждением. Когда мы принимаем ее благодаря Богу, который дал ее, и осуждая себя как недостойных, то Бог делает, что она служит нам в и благословение. Из этих слов видно, что лишь при известных условиях пища приносит пользу как нашему телу, так и нашей душе. Преследование за святыми и постниками в этом отношении — Нам нечего бояться того, что мы потеряем аппетит при простой пище, и отсюда плохо будут выделяться желудочные соки, и плохо будет совершаться пищеварение. Французская пословица говорит, что голод — лучший повар. Если только мы будем подвязаться в умеренном питании, то у нас никогда не будет плохого аппетита. А наше пищеварение будет совершаться так хорошо, что мы, вероятно, забудем о том, что такое желудочные заболевания, связанные в ряде случаев С объедением. Каковы основы воздержания святых и подвижников от сластолюбия? Вот два примера воздержания в пище египетских подвижников. К преподобному Макарю Александрийскому была прислана кисть свежего винограда. Несмотря на то, что преподобного томил голод, он не стал ее есть, а отослал ее одному больному брату. Больной также не стал ее есть и переслал ее третьему брату. Этот последний переслал ее четвертому и так далее, пока один из братьев снова не прислал ее преподобному Макарию. Узнав кисть, преподобный возблагодарил Бога за проявление подобного воздержания со стороны братья и его монастыря. А вот один из эпизодов жизни в пустыне преподобного Пахомия Великого со своим старцем Паламоном. Когда настал праздник Святой Пасхи, Пахомий счел необходимым улучшить в этот день их скудный стол и влил в приготовленную пищу немного масла. Но старец Паламон, когда заметил это, то заплакал и не захотел принимать пищу, говоря «Мой Бог был распят за меня». а я буду есть масло. Вот основание крайнего воздержания подвижников. Они так живо переживали искупительную жертву Христа, так пламенно Его любили, что телесные наслаждения на этой земле, облитой кровью Христа, казались им невозможными. Преклонимся же перед их подвигами, и горячностью любви ко Христу. И когда это будет возможно, и нам нужно пробовать в своей хотя бы и слабой мере подражать им в этом святом чувстве.